Глава девятнадцатая. «Верно, Тав. Рада, что ты во мне ни разу не засомневался. У меня сердце в пятки ушло, когда рядом раздался незнакомый женский голос. А она так вообще посерела и замерла, как кролик перед удавом. «Проклятый камень!» На пустом месте, где до этого никого не было, возникла худощавая блондинка в охотничьем костюме с болтающимся арбалетом на поясе. Из-за него амулеты скрыто перестают работать. «Мама?» — у Октавиана от удивления отвисла челюсть. «Да и я, признаться, не ожидала встречи со свекровью в таком месте. Но как ты тут оказалась? Где пропадала эти годы? Я искал тебя». «Знаю, сын. Женщина вздохнула. «Но нам нельзя было видеться. Тиберий постоянно следил за тобой и твоим окружением». «Так он правда мой отец?» — ахнул магистр. «Нет. Как ты мог такое подумать?» Свекровь возмущенно всплеснул руками. «Император, твой дядя, вам с Фелицией действительно нужно покинуть Эльсару сегодня же, немедленно. Но почему? Потому что этим ты развяжешь мне руки». И я отомщу наконец за убийство Марселуса, Ариса, Аврелиуса, твоего отца. Мама, ты не обязана мстить в одиночку, тебе потребуется помощь, это мой долг, возразил Октавиан. А я заметила, как Анна хмыкнула и закатила глаза. Тав, я тебя очень люблю и любила все эти годы, но в таких делах мне помощники давно не требуются». Единственное, что меня сдерживало, это угроза отправить по твоему следу исчеек. И что помешает убийце сделать это сейчас? Официальное признание вас обоих мертвыми. Идем же скорее, пока второй портал работает. Этот Кивнула на арку, за которой мы прятались. Бальтазар заблокировал. Документы готовы, деньгами обеспечу, необходимыми вещами обзаведетесь на месте. Мам, кто ты такая? «Откуда знаешь о порталах Иршальских магов и почему так спокойно говоришь об убийствах?» Таф не сдвинулся с места, исполнившись подозрительности. «Откуда мне знать, что ты — это ты?» «Саэлиана, скажи!» Женщина пристально посмотрела на девушку, которая съежилась под властным взглядом. «Не бойся, никто тебя не тронет. Сегодня твое задание будет официально закрыто». Побудешь в академии четыре года и уедешь с Конгом куда захочешь. Магистр Вельгросса, вы можете верить словам вашей матери, подтвердила Анна. Вы знакомы? Удивился супруг, а я, кажется, догадалась, кто моя свекровь. Вот повезло-то. Это глава Лиру, прошептала Анна, втягивая голову в плечи. Мама! возмущенно ахнул Октавиан. Это правда? «Ты? Ты глава клана наемных убийц? Но сколько уже времени существует клан, ты не можешь!» «Ушам своим не верю!» «Есть тайны, о которых лучше не знать, дети!» Блондинка печально улыбнулась. «Поторопимся, пока сюда не прорвались маги из Академии. Лорд Калерс, вам ничего не угрожает. Скажите Хиджоху, что уничтожать камень не требуется. Пусть останется в качестве доказательства». Благодарю, леди Вельгросса. Лекарь приосанился и исполнился в важности. Однако Сцилла говорит, что не в силах остановить поглощение. Зато ей известно, как активировать портальную арку. Пока она пыталась пробить защиту магистра Хакина, то извлекла массу полезной информации из его головы. В связи с этим Сцила предлагает заключить сделку. Вот как. Внимательно слушаю. Женщина подалась вперед, вперевшись взглядом в Хиджоха, похожего теперь на гигантский шар. Сцилла поможет в борьбе с магами Иершаля. Вместе с магической энергией Бальтазара она получила сведения о планах иершальских магов, агентах и ищейках, которыми угрожал император. Также она просчитала координаты родного мира Фелл под названием «Земля». Если она пожелает, то сможет вернуться домой. Что значит «родного мира»? Глава Лиру нахмурилась. «Разве Фелиция не родилась в семье Прокула Ромелина здесь, на Эльсаре?» «Да, мам. Май не ошибся. Душа моей любимой супруги попала в тело Фелиции, когда той было девять. Не обошлось без иршальских магов, к сожалению», — подтвердил Тав. «Предложение Сцилы звучит заманчиво, но что она хочет взамен?» «Взамен она просит разрешения стать леди Фелиции Вельгросса ответил Каллерс, густо покраснев. Ну, то есть настоящая Фэл ведь покинет Эльсару и уже не вернется. Какая ей разница, будет ли она считаться здесь погибшей вместе с супругом или же станет вдовой? А с после поглощения энергии камня примет совершенную эволюционную форму и в облике Фэл продолжит учебу. Позднее, когда пройдет траур, я сделаю с предложение, мы поженимся и по окончании академии покинем Эльсару. «Калерс, намекаешь, что неравнодушен к моей жене?» — ревниво произнес Октавиан. «Вы со Сцилы нас последние единожды, но уши я тебе оторву. И кое-что другое, чтобы даже в мыслях не допускал подобное». «Остынь, сынок», — властно осадила Тава свекровь. «Предложение сделали мне, и я его принимаю. Знание Сцилы и ее помощь неоценимы». Ты даже вообразить не можешь, что из себя представляют темные маги Иршаля. В облике твоей жены Хиджох не вызовет подозрений даже у вашего декана темного факультета. Ну, а то, что мальчишка влюбился в Фелицию, разве его вина? Он хоть раз давал повод для сомнений, хоть намеком заявил о чувствах? Лучше подумай, в каком из миров вы хотели бы поселиться. Немагически лучше всего подходит, чтобы спрятаться. Когда опасность минует, я пришлю весточку, и вы переберетесь, куда пожелаете. Тав коснулась ладонью щеки мужа и развернула его к себе. Я уже и не мечтала вернуться на землю, побывать в родных местах, проведать родителей. Мы бы купили с тобой дом вдали от любопытных глаз и жили друг для друга, воспитывая нашего малыша. Лучше подумай, что однажды он получит письмо и тоже отправится в Ульсару. Я бы хотела, чтобы к тому времени здесь не знали ни о каких жрецах и темных магах, отличных от тех, кто обучается в академии». «Малыша?» — у свекрови округлились глаза, как у Тава недавно. «Это что же? Я стану бабушкой? Дочка, дай хоть разок обниму тебя. Не думала, что этот счастливый день настанет». Стиснув в объятиях... Леди Вельгроса расцеловала меня в обе щеки, после чего сняла с себя кулон на кожаном шнурочке и повесила мне на шею. Носи, не снимая, шепнула наушка. А как родишь, надень малышу. Это фамильная реликвия, доставшаяся мне от Марселуса. Октавиану я не могла ее передать, пусть хотя бы внук носит. Вы так уверены, что будет мальчик, а вдруг родится девочка? растрогавшись, спросила я. В императорском роду мальчишки первыми появляются на свет. Они — носители родового дара и самые сильные маги. Жаль, что не всем из них удается дожить до совершеннолетия и не пасть жертвой заговоров. Я верю, вы ставом воспитаете внука настоящим мужчиной и достойным правителем. Как же я счастлива, что об этом никто не узнает, пока наследник не вступит в пару взросления». «Теперь у меня есть цель — уничтожить врагов, которые помешают внуку сесть на трон. И еще теперь я точно знаю, что однажды мы обязательно встретимся. Вам пора, дети!» Пока мы разговаривали, Калерс настроил портал на арке, и она уже переливалась туманами всполохами. «А как же царапка, кош, как же они без нас?» — спохватилась о питомцах. «Если позволишь, я позабочусь о них», — попросил разрешение Май. «Да, конечно!» Я хлюпнула носом, представив, что больше не увижу мою крылатую бестию. «Передай царапке, что я очень ее люблю и буду сильно скучать!» Под ревнивым взглядом мужа я обняла Майя, а затем Анну. Тав в это время попрощался с матерью. Женщина передала ему сверток и что-то прошептала на ухо, а после они порывисто обнялись. Затем мы с Тавом, взявшись за руки, зашли в арку, проваливаясь в туманное нечто, а следующий шаг сделали уже на улицу современного города. В лицо дохнуло парами бензина, слух наполнился шумом улиц, а по глазам резанули огни неоновых выясок. Я дома! Выдохнула, не в силах поверить, что вернулась на землю после стольких лет. Фэл, что это за монстр? Тав ошарашенно уставился на прогрехотавший по рельсам трамвай. Это не монстр, любимый. Подхватила мужа под руку и увлекла к ближайшему магазинчику. «Я обязательно обо всем расскажу. Идем лучше переоденемся, чтобы не привлекать внимания». На входе я замешкалась, увидев в отражении витрин удивительную пару в старомодной одежде. Немного потрёпанный но добротной. Прохожие оборачивались, доставали телефоны и фотографировали нас. Некоторые пялились, раскрыв форты, другие показывали пальцем. Однако новая одежда, подобранная улыбчивыми продавщицами, не прибавила неприметности. Теперь дамы разных возрастов пожирали взглядами Тава, а он ревновал и нервничал, замечая, как оборачиваются мне вслед мужчины. Вот только для меня не существовало никого, кроме обожаемого мужа. И я точно знала, что впереди нас ждет долгая и счастливая жизнь. По крайней мере, ближайшие восемнадцать с половиной лет и я собиралась насладиться каждым мгновением рядом с любимым человеком. Конец книги. Читала Ксения Широкая.